Часть первая. Испытание Севы Савина. Глава 1 Сева Савин в лагере Ёлочка. Шел к концу третий день первой смены в лагере Ёлочка. Этот лагерь назывался Ёлочка еще с незапамятных времен, когда-то он был пионерским, и сюда возили Севину маму и многих из ее нынешних сослуживцев. Потом его стали называть оздоровительным. Второй отряд играл в волейбол. Конечно, не весь отряд, а только те ребята, которые умели играть. Было уже не жарко, пахло теплой пылью и цветами, солнце опустилось к вершинам елей, вот-вот на них напорится, и било в глаза команде слева. Сева Савин в волейбол не играл. Он сидел на длинной скамейке вместе с болельщиками, но не кричал, не свистел и не переживал, потому что ему надо было подумать. А думал он о том, почему у дверей автобуса, на котором они ехали в лагерь, его перехватила неопрятная старуха в армейском камуфляже и строго прошептала «Предупреждаю, не смей смотреть на лягушек». Ты понял меня, бездельник? А то беды не оберешься. В этот момент сверху спикировала оса. Она кинулась на старуху, но та ей не поддалась и стала отмахиваться когтистыми руками. «Пришибу!» — шипела она, «шибу!» Оса старательно уворачивалась и, пролетая мимо лица Севы, пискнула «В болоте твое счастье, принц!» Но тут старуха все же сбила осу, а Севу начали толкать сзади, чтобы он поскорее залезал в автобус. Так он и не узнал, чем кончился спор старухи и осы, и при тут болото. Другой на месте Севы тут же бы слетел с катушек от страха и удивления, но Сева был человек особенный, когда-то еще ребенком. Он прочел одну книжку, в которой говорилось, что сказочные существа в самом деле существовали и даже правили нашей планетой. Но потом наступил Ледниковый период, и они все вымерли. А память о них осталась. Вот и получается, что сказки и легенды — это не выдумки, а воспоминания людей о древней жизни, когда волшебство правила миром. Сева был уверен, что... Не все сказочные существа вымерли. Кое-кто смог пережить тяжелые времена, затаившись. Теперь им, естественно, власть над миром не вернуть, хоть некоторые и стараются, но они существуют. Только не попадаются каждому на глаза, вроде как тигры в тайге. И если человек это понимает и не шлепается в обморок, стоит лишь увидеть какого-нибудь колдуна-перестарка он может неплохо устроиться в жизни, по крайней мере, интересно. Только спешить не надо. Это не значит, конечно, что Сева был расчетливым, осторожным и предусмотрительным молодым человеком. Наоборот, он был страшно легкомысленным выдумщиком, и если бы волшебников не было на самом деле, он бы их сам изобрел. Если ты во что-то веришь... Даже не веришь, а просто знаешь, что эта штука существует, то, конечно, тебе легче ее увидеть. Другой пройдет мимо ведьмы, превратившейся в статую работы скульптора Перепелли, и подумает, что-то много в городе стало уродливых железяк. А Сева поздоровается с ведьмой, но если она спросит, как пройти к ближайшему детскому саду, ни за что ей не скажет, или пошлет ее в зоопарк, потому что если ведьме дать волю, она тут же примется пить кровь у детишек. Впрочем, Сева давно уже не встречал ведьм, если не считать соседки по подъезду Аньки Бородуевой. Но о том, что она ведьма, никто и не подозревал, даже она сама. Она часто спрашивала у своей тихой, мирной и абсолютно неволшебной сестры. «Инна, правда, я хорошая?» И Инна всегда с ней соглашалась. Ведь куда приятнее иметь добрую сестру, чем сестру ведьму. Сева Савин сидел на длинной узкой скамейке вместе с болельщиками. Рядом сидела красивая Ванесса первая красотка лагеря, которую на самом деле звали Люсей Пузыревой. Ванесса закричала «Ура!», и Сева забыл про старуху. А кричала она «Ура!», потому что Гриша Сумской наконец-то попал по мячу и зафигачил его далеко в аут. Севе очень хотелось поговорить с Ванессой, и он спросил, «Удивляешься, чего я на площадку не вышел?» «Ничего, я не удивляюсь», — ответила Ванесса. Она глаз не могла оторвать от Гриши Сумского. Даша Блюм по прозвищу лалита говорила про Гришу Сумского, что у него одни мускулы, даже смотреть противно. Про Севу она этого не говорила, но и не смотрела на него. «Мне запретили гасить», — вздохнул Сева. «От моих ударов...» Мечи лопаются, а если попаду в человека, то возможны травмы. Однажды в шестом классе я чуть было не убил одного парня, еле откачали. Три недели в реанимации. Теперь ездит в коляске. «Кто-то тебе может и поверит, сказала Ванесса, не поворачивая головы, словно ей было совсем даже неинтересно. «Но этой дурой буду не я». Тут она ахнула, потому что Гриша не дотянулся до меча. «У меня было трудное детство», — признался Сева, — «всяческие невзгоды и лишения. Но однажды ночью я проснулся от страшного предчувствия. Это предчувствие подсказало мне поехать в лагерь «Елочка», потому что я могу встретить здесь одну герлу, которая меня поймет». «И кто же это герла?» — спросил Ванесса, не отрываясь, глядя на площадку. «Догадайся с трех раз», — предложил Сева. Ванесса сердито мотнула головой, чтобы ее рыжие кудри рассыпались по плечам, как у Мерлин Манро. Она считала, что они с Мерлин очень похожи. Тут игра закончилась поражением наших, потому что Гриша Сумской умудрился угодить при подаче в сетку. На него никто и смотреть не хотел, а он подошел к Ванессе и сказал, «Ветер в правый бок, я немного не рассчитал». «Ветер не поможет тому, у кого руки кривые», — сказала Лалита. «Некоторым лучше помолчать», — сказал Гриша. Он не выносил критики. И понятно, когда он только рождался на свет, еще не весь вышел из мамы, медсестры, акушеры и врачи в один голос закричали, что такого красивого мальчика они в жизни не видели. «Девочкам...» Всегда хотелось о нем заботиться, дать списать или подсказать на контрольной. Математик Дмитрий Фадеевич перед контрольной говорил поклонницам Гриши, «Сейчас я продиктую условия задачи, а Миленкину и Тапуридзе прошу покинуть класс и ближайшие 45 минут провести в библиотеке. Прочтите там историю возвышения и гибели Жанны Дарк, и чтобы до конца урока не возвращаться». «А что вы нам поставите?» — спрашивала Бойко Тапуридзе. «Три с плюсом», — начинал торговаться математик. «Пятерку с минусом», — отвечала Тапуридзе, а Миленкина шмыгла носом, чтобы показать, что она вот-вот зарыдает. Так что быстро сходились на твердой четверке. И тут подавал голос Гриша Сумской. «А может, лучше мне сходить в библиотеку? Я как раз собирался почитать что-нибудь о Жанне Дарк». И вот с таким человеком судьба свела Севу Савина. Причем Гриша, как всегда, был окружен союзницами и друзьями, а Сева был одинок. «Тут один ребенок, — сказала Ванесса, — утверждает, будто может зашибить человека волейбольным мечом. Ему даже запрещают играть в волейбол. Разве так бывает?» Гриша засмеялся, Осевы сдержанно заметил: "Кстати, мне и в футбол врачи играть не советуют". Девочки смотрели на Гришу. Они ждали, что он поставит Севу на место. Гриша был бы рад поставить его на место, конечно же, Сева нагло врал. К тому же Гриша мог справиться с ним одной левой, но Гриша был задумчивым, рассудительным и осторожным подростком. Он знал, что внешность бывает обманчивой. Девяносто девять процентов были за то, что Сева в жизни толком по мячу не ударил, но всегда оставался один процент. Гриша решил учесть этот оставшийся процент. «Некогда мне с тобой прохлаждаться», — сказал он Севе, и отправился в столовую. У Гриши была слабость. Он любил поесть. А так как его обожали поварихи, подавальщися, судомойки и диетические сестры, то он не забывал заглянуть перед обедом на кухню, чтобы проверить, не угасла ли еще любовь кухонных работниц. А после обеда, и тем более перед ужином, он заходил туда снова, чтобы убедиться, что о нем еще не забыли, и никогда не ошибался. Ванес с Лолитой переглянулись и сделали вид, что Грише им пофигу, А Сева здесь и вовсе нет. Сева крикнул им вслед, «Окупаться пойдете?» Девочки даже плечами не пожали. Как шли, так и ушли.